Глава 30. Рейден. Я вышел из кухни, но в доме родителей видно не было. Застал только Мэл, которая стояла перед зеркалом в гостиной и поправляла прическу. Она выглядела напряженной. Я подошел к ней и, схватив за локоть, потащил в ближайшую комнату. «Рейден, ты что делаешь?» Зашипела она, и я тут же ослабил хватку, опасаясь, что причинил ей боль. «Мэл, не скажи правду. Это ты включила режим обогрева. Ее глаза округлились, и она резко отдёрнула руку. Что? И ты туда же? Не трогала я этот торт, клянусь. После вашего отъезда кухня оставалась открытой больше часа. Туда кто угодно мог зайти. Она прислонилась к письменному столу и потёрла ладонью лоб. Я просто хотела помочь, а в итоге все шишки посыпались на меня. Даже ты, мой лучший друг, подозреваешь меня. Ты поверил ей, а не мне. Я тяжело вдохнул и опустился в кресло. Я только спросил, делала ты это или нет, и ни в чем тебя не обвинял. Но твоя девушка уверена, что именно я испортила торт. С улицы донесся знаменитый саундтрек из «Титаника», любимого фильма бабушки. Мне же было тошно и без этой за унывной мелодии. Айви просто очень эмоциональна. Этот торт, для нее было важно сделать все идеально. Она выложилась по полной, чтобы впечатлить гостей, понравиться моим родителям и порадовать бабушку Грету. Вот она и вспылила в порыве отчаяния. Немного успокоившись, я уверена, Кнопка поймет, что погорячилась. Белл горько усмехнулась. «Рейден, ты ослеп из-за любви к ней и не замечаешь очевидного. Она постоянно пытается нас рассорить. Помяни моё слово, она заставит тебя выбирать между ней и мной. И кого же ты выберешь? Любимую девушку?» Или лучшую подругу?» Я раздраженно цокнул и, поднявшись с кресла, подошел к Мел, чтобы взять ее ладони в свои. «Я не буду никого выбирать, Мел. Вы обе дороги мне, и каждую из вас я люблю по-своему. Айви знает это и никогда не поставит меня перед выбором». Мел не покачала головой, и, высвободив одну руку, провела ей по моим волосам. Она часто касалась меня так, но сейчас этот жест почему-то смутил меня. «Ты так и не ответил, Рэй». С грустью выдохнула она. «Если она все таки заставит тебя выбрать, а я в этом уверена, кого из нас ты выберешь?» Мал, прошу, не надо». Я крепче сжал ее руку, но она всхлипнула и оттолкнула меня свободной ладонью. Все ясно. Я чувствовала, что так и будет». Она подошла к двери. «Айви манипулирует тобой. Играет твоими чувствами. А ты и рад обманываться. Я долго молчала». Верила, что скоро ты и сам прозреешь. Однако я не ожидала, что наша дружба настолько мало для тебя значит, что ты готов разрушить ее из-за девушки, которая внесла разлад не только между нами, но и между тобой и твоими родителями. В ответ на мой недоуменный взгляд она выдавила печальную улыбку. Миссис Венс переживает за тебя. Она рассказала мне, что ты разругался с ней и мистером Венсом, когда они пытались предостеречь тебя от Айви. Чтобы ты не торопил события и убедился, что она честная девушка, а не очередная охотница за богатыми женихами. Ты же воспринял все в штыки, хотя они не запрещали тебе с ней встречаться, а просто просили быть повнимательнее. Я устало прикрыл глаза. Видимо, она имела в виду тот разговор, в котором мама завуалированно назвала Айвешлюхой. шлюхой. Что ж, я не отрицаю, что вспылил в тот день, но ни о чем не жалею. «Подумай о моих словах, Рэй!» Напоследок сказала Мэл и вышла за дверь. Какое-то время я просидел в старом кабинете покойного мистера Клейтона, обдумывая случившееся. Я чувствовал себя так, как будто меня столкнули с высокой горы, и вот я кубарем катился вниз и не мог никак остановиться или за что-нибудь зацепиться, чтобы предотвратить падение на острые камни. Казалось, все восстало против меня. Поражение в полуфинале по волейболу, за которое я ощущал свою вину, потому что не мог сосредоточиться на матче. Отказы издательств, истекающий срок договора с отцом, а теперь еще и все это. Мне хотелось сбежать от проблем прямо как моя кнопка. Айви, какой же я эгоист. Пока я тут предавался печали, она переживала гораздо больше стресса, чем я. Пусть она и выгнала меня. Сейчас я должен быть рядом и поддержать ее. Дать ей понять, что буду рядом при любых ссорах, проблемах или обидах. Я уже потом объясню, и что Смыл говорил лишь о вероятности переезда, хотя надеялся остаться. Остаться с моей кнопкой. Когда я зашел на кухню, Айви там уже не было. «Где она?» — спросил я у Сьюзен, отыскав ее в холле. Она пожаловалась на головную боль и ушла. Бедняжка перенервничала из-за торта. С сочувствием ответила она. Как ушла? Когда? Несколько минут назад. Сказала, что закажет такси. Я сорвался с места и выскочил на улицу, подумав, что кнопка наверняка сидит на остановке. Она почему-то всегда заказывала такси оттуда, а не к дому бабушки. Я бежал так быстро, что у меня горели легкие. Впереди уже виднелась остановка, озаренная светом одинокого уличного фонаря. Увидев там девушку в белой одежде, Я выдохнул с облегчением. «Айви!» — выкрикнул я, и она испуганно обернулась. Я приблизился к ней и, наконец-то, разглядел ее лицо. К счастью, Айви не плакала, но выглядела потерянной и изможденно. «Почему ты ушла?» Я сел на лавку рядом с ней и тут же заметил, что ее ноги и руки покрыты мурашками. Черт, надо было захватить куртку. Я был в одной рубашке и не мог помочь ей согреться, кроме как объятиями но когда я хотел притянуть ее к себе, она отпрянула. Айви, мне не место на этом празднике. Она смотрела перед собой и говорила так, словно из нее выжили все силы. Кнопка, что ты такое говоришь? Понимаю, у тебя выдался тяжелый день, ты, ты не смогла исправить торт, поэтому ушла. Айви покачала головой. Торт удалось спасти, правда его слегка перекосило. Она хмыкнула. Вряд ли добро примет это за отсылку к Пизанской башне. Твоя подруга постаралась на Славу. Слушай, понимаю, ты расстроена, но... Если собираешься снова защищать Мэл, тогда просто уходи. Я не хочу сейчас разбираться в этом дерьме. Она поднялась с лавки и встала напротив меня. Я устала. Айви дрожала от холода, что неудивительно, учитывая, что она была в легком платье и тонком кардигане. И выглядела такой хрупкой и беззащитной, что я с трудом боролся с желанием обнять ее и целовать до тех пор, пока не заберу всю ее боль. Я не собираюсь ее защищать, но и доказательств ее вины у нас тоже нет. Давай не будем делать поспешные выводы. Ави поморщилась и кивнула. А что насчет твоего отъезда в Нью-Йорк? Когда ты собирался сказать мне об этом? Не сдержавшись, я встал и подошел к ней. Ты все не так поняла. Я просто сказал Мэл, что если проиграю пари с отцом, то мне придется вернуться в Нью-Йорк. Только и всего. Ты знаешь, что у меня ничего не получается. Я возомнил себя писателем, а на деле оказался пустышкой. И я не могу нарушить уговор, поэтому, если не издам книгу, буду вынужден сдержать данное отцу слово. Но ты обсуждал это с ней, а не со своей девушкой. Голос Айви извинил от напряжения и обиды. А как же мы? Получается, если твоя мечта издать книгу не осуществится до истечения срока, наши отношения тоже потерпят крах? Так, что ли? Нет. Я накрыла её щеки ладонями и, пригнувшись, прижался своим лбом к её. Мы что-нибудь придумаем. Что? Отношения на расстоянии? Утиные отношения на расстоянии. И я уже полгода наблюдаю, как они трещат по швам. Это ждет и нас. Так что, если у тебя не хватает духу озвучить очевидное. По ее щеке скатилась слеза. Давай, скажу я. Рано или поздно нам придется расстаться. Я отшатнулся. От разговора я ожидал всякого, но только не этого. О чем ты говоришь, кнопка? Между нами все было хорошо. Какое расставание? Я не хочу расставаться, я люблю тебя. Плечи Айви поникли, и она отвернулась, скрывая от меня слезы. Рейден. Твои родители весь вечер восхваляли таланты и заслуги Мэл, давая мне понять, что именно такая девушка, как она, должна быть с их сыном, а не жалкая неудачница вроде меня. Сегодняшний инцидент... Она всхлипнула и прижала ладони к лицу, словно пыталась согреться или же, напротив, охладить пылающие щеки. Этот -то развалившийся торт — олицетворение меня. Как бы я ни пыталась убедить себя, что все в порядке, что мы сможем построить серьезные отношения, несмотря на наше происхождение, но мы из разных миров. А — лишь наша фантазия, где ты, обычный студент, живущий в общежитии, подрабатывающий бариста и мечтающий издать книгу. А я, девочка из неполной семьи с багажом тайн, которая даже мечтать боится, потому что никто никогда не верил в нее. А в первую очередь, она сама. И когда ты переедешь, Этот мирок лопнет, как мыльный пузырь. Потому что там, в Нью-Йорке, ты сын влиятельного бизнесмена, перед которым открыты все двери. А я, где бы ни находилась, так и останусь неудачницей, которая даже своего настоящего имени не может назвать без страха. Я в недоумении слушала ее пылкую речь и желала опровергнуть каждую фразу, потому что мне было плевать на статусы, плевать на все. О чем ты говоришь? «Какое ее имя?» Ее последние слова ввели меня в ступор. Айви покачала головой. «Неважно. Возвращайся назад, ты замерз. Я вызову себе такси». Она снова пыталась закрыться от меня. Снова хотела сбежать. Я горько усмехнулся. «А может быть, проблема в том, что ты просто боишься довериться мне? Сколько раз я должен сказать, что меня не волнует, что о тебе думают мои родители?» Плевать, что чувствуют ко мне другие девушки и даже моя лучшая подруга. Я люблю только тебя. Хочу быть только с тобой. Но сейчас начинаю сомневаться. А любишь ли ты меня, Распытаешься сбежать при первых же трудностях? С моих губ сорвался нервный смешок. Оказывается, я многого о тебе не знаю. Например, когда ты собиралась рассказать мне, что родом из Англии. Или не собиралась вовсе. Может быть, я просто не тот, с кем ты хотела строить серьезные отношения? Не тот, ради кого готова неустанно бороться? Ты даже ни разу не сказала, что любишь меня. Айви с судорожно вздохнула, отчего ее плечи вздрогнули и прикусила губу. Мои родители боролись, но у них ничего не получилось. Даже десятилетние отношения и общий ребенок не спасли их любовь. Они не мы, Айви. Почему их пример должен влиять на наши отношения? Почему-то уверена, что мы пойдем по их пути. Она подошла к лавке, забралась на нее с ногами, обхватила руками коленки, прижав их к груди. Вайнона Колтон, тихо произнесла она, отрешенно глядя перед собой. Что? Мое имя? Она прочистила горло. Мое настоящее имя Вайнона на Колтон. А Харт не существует. Это фальшивка, выдуманное имя на поддельном документе. А за пять лет до этого я была Вайолет Браун. И если об этом кто-то узнает, мою мать посадят в тюрьму. Она вывезла меня за пределы Великобритании без согласия отца и незаконно сменила документы. Я опустился на лавочку рядом с Айви. Голова начала пухнуть от событий дня и потока новой информации. С самого детства я создавал вымышленные миры, придумывал разные истории, а сейчас встречался с девушкой, чье прошлое напоминало остросюжетный фильм. «Почему вы сбежали?» «Твой отец из мафии?» — Айви хмыкнула. «Почти. Политик. Его родители — аристократы до мозга костей. Даже были гостями на званных ужинах у самой королевы Елизаветы. А их сын позволил себе такую глупость, как влюбиться в молодую официантку, студентку педагогического колледжа. Возможно, мои родители разбежались бы раньше, но мама рано забеременела мной. Ей пришлось бросить учебу и работу». Папа купил для нее квартиру в Лондоне и полностью обеспечивал нас, но... Мы были для него постыдным пятном на репутации. Поэтому он скрывал наше существование. Айви. Выдохнул я, не зная, что еще сказать. В ее глазах таилось столько тоски и боли, что мне хотелось сбежать вместе с ней от призраков ее прошлого далеко-далеко. Туда, где нас никто не найдет. Но теперь я сомневался... Хотела ли она, чтобы ее спасителем стал именно я? Или все это время я был для нее лишь утешением и попыткой избежать от реальности? Родители папы, конечно же, все узнали. Они и слышать не желали о том, чтобы их золотой сынок женился на какой-то оборванке. Не признавали родную кровь во мне, считая, что мама нагуляла меня от другого мужчины и пыталась тем самым вытрясти из отца побольше денег. Хотя редкий цвет глаз я унаследовала именно от него. Я лихорадочно подбирал слова, но кнопки, казалось, они были ненужны. Она продолжала изливать свою боль. Папа любил нас. Сильно. Помню, как мои родители были счастливы вместе, но с каждым годом его командировки, как я тогда думала, становились все дольше. Они с мамой ссорились все чаще, потому что родители настраивали папу против нее. Потом до мамы начали доходить слухи, что он изменяет ей. А в один прекрасный день она узнала, что отец официально объявил о помолвке с дочерью нефтяного магната. Прочла в газете. Айви нервно хихикнула. «Представляешь, я такая идиотка. Даже ни разу не задалась вопросом, как папа мог жениться на ком-то, если уже был женат на моей маме. Но все оказалось гораздо прозаичнее». Они с мамой были просто сожителями. Когда мама сказала отцу, что расстается с ним и уезжает к родителям в Ливерпуль, он потребовал, чтобы она оставила меня ему. Они разругались. В тот день папа впервые поднял на нее руку. Он думал, что я сплю в детской, но я пряталась за диваном и все слышала. Слышала, как он в порыве злости опрокинул стол. Слышала звон пощечины, плач мамы. Слышала, как он обозвал ее шлюхой. Я не узнавала этого мужчину. Это был не мой добрый, заботливый, любящий папа, который называл меня утёнком. Айви замолчала на несколько секунд, чтобы перевести дыхание. Я плохо помню, что было после. Помню только, как мы наспех собирали вещи. Мама постоянно висела на телефоне и оставляла меня одну, чтобы с кем-то увидеться. А потом мы полетели в Америку. Мама сказала, что отныне мое имя — Вайолет Браун. Она запрещала мне общаться с другими детьми. Опасаясь, что я разболтаю лишнего и нас найдут. Запрещала сидеть в социальных сетях или гулять допоздна. Здесь живет ее кузина, но и с ней мама виделась редко. Встречи те проходили в тайне, чтобы отец не вышел на нас через нее, но все оказалось напрасно. Через три года он все равно нашел нас. Мама потратила последние сбережения на новые документы, и так я стала Айви Харт. Контроль с ее стороны ожесточился из-за чего мне было трудно найти друзей, поэтому моей отдушиной стали книги, фильмы и выпечка. Мама ослабила вожжи только после моего совершеннолетия, и я почувствовала немного свободы. Но старые привычки никуда не делись. К примеру, создавать фейковые профили, страх выкладывать свои фото. Я также никогда не заказываю такси из дома и боюсь отвечать на звонки с неизвестных номеров. Но ты же общаешься сейчас с отцом. Айви кивнула и нахмурилась. «Потому что я устала от вранья и тайн. Устала бояться. Папа обещал не сдавать мать властям, и я ему верила. Если бы хотел, давно бы сделал это. Я просто очень устала». Она прислонилась виском к спинке лавки. В свете уличного фонаря Айви, Вайнона, выглядела мертвенно-бледной. Я словно впервые видела ее. В повседневной жизни она постоянно шутила, смеялась. Отличалась энергичностью и жизнерадостностью. Но за этим фасадом пряталась очень ранимая, нерешительная, запуганная девчонка, зависимая от мнений окружающих, а в особенности от матери. Не стоило никакого труда, чтобы довести ее до слез и заставить усомниться в себе. И я мог лишь догадываться, насколько она была одинока на самом деле и насколько боялась доверять людям. Айви, мне так жаль. Клянусь, я не повторю ошибок твоего. Она покачала головой. Не надо. Не давай обещания, которые не сможешь сдержать. Мой отец тоже клялся маме любить ее вечно. А она из-за него потеряла всё. Даже свою семью и родной дом. Но я не твой отец. Прошу, Рейден, возвращайся в дом. Я недоверчиво покачал головой. И это все. «Ты бросаешь меня только потому, что боишься, что мы повторим ошибки твоих родителей?» Я приблизился к ней и, обхватив ее лицо ладонями, поцеловал. Жадно и отчаянно, вкладывая в поцелуй всю свою тоску и надежду. Айви не сопротивлялась. На секунду поддалась порыву и коснулась ледяными ладонями моей шеи. «Умоляю, скажи, что я не выдумал все это. Скажи, что любишь меня, Айви. Я не готов расставаться вот так просто» шептала я между поцелуями, лихорадочно поглаживая ее лицо. Айви тихо плакала, но прижималась ко мне все сильнее. «Пожалуйста, не бросай меня. А если собираешься уйти, то скажи мне это прямо в глаза. Скажи, что ничего не чувствуешь ко мне, что не хочешь больше видеть. Скажи, если это так». Айви покачала головой. «Не могу». Всхлипнув, выдавила она. «И не надо. Давай просто будем вместе». Мы справимся. Обещаю. Она покачала головой. Мне нужно побыть одной и все обдумать. Осколки моего разбитого сердца сгорели дотла, обращаясь в пепел. Я отстранился и неуверенно кивнул. Хорошо. Мой голос утратил эмоции. Ты хочешь взять паузу? Да. Мне нужно время. Снова кивок. Ещё секунду назад в моей груди гремела гроза и бушевала торнадо, а сейчас там был полный штиль. Словно все силы разум покинули тело. Я посижу с тобой, пока ты дождешься такси. Хорошо. Мы так и просидели молча в ожидании такси. Только когда она садилась в машину, я сказал ей, что люблю. Она прошептала такое привычное взаимное и уехала, оставив меня одного.